Глава четвертая. Сняв шлем, дотянулся до смартфона на тумбочке и тут же набрал хакера. После пары гудков на той стороне взяли трубку. «Алло?» «Алло, добрый!» — я пристал и посмотрел в окно. «Вечер. Я по поводу заказа». «А, добрый. Ну что, все-таки решили опробовать. Предупреждаю. Это как бы выразиться...» Хакер замолчал на несколько секунд, подбирая слова. «Альфа-версии. В общем, продукт максимально сырой. Пока». — Да, хочу опробовать. Вы быстро справились, хоть и с альфа-версией. Вы же вроде говорили, что и за месяц можете не успеть. — Ну, на самом деле, до конца еще далеко. Но да, вышло сильно раньше, чем я ожидал. Такое бывает. Когда ищешь уязвимости, то никогда не знаешь, сколько это времени займет. — Ясно. На пару уточняющих вопросов ответите? — Да, конечно. Я прикинул очередность вопросов, почесывая вдруг зачесавшийся кончик носа. «Ну, начнем с того, как вообще производить перенос персонажа». Хакер откашлялся в сторону и начал меня посвящать по своей работе. «Тут скорее не переноса копирования. Код с серверов игры не удаляется. Таким образом, персонаж остается в легенде». «Так это и не перенос вовсе?» «Перенос. Позже объясню». «А, хорошо. Продолжайте». «В общем, по технической части я скину программку. Нужно будет залить ее на SSD». Я укажу, какой, и через USB-переходник подключить к шлему. В самой игре в чате нужно будет набрать код, хэштег, слив и имени игрового персонажа. Вообще любого? Ну да. Разве что там три мира, практически друг с другом не связанных? Это нужно сделать в нужном мире. А обратно вернуть персонаж в легенду можно будет? Да, те же действия, но в окне игрового чата написать хэштег «залив». Код персонажа на сервер игры будет незаменен, а дополнен. Таким образом, он получит все знания переносе. Ага, ну, в целом понятно. Это, грубо говоря, вы две копии персонажа сольете в одну. Ну, вроде того. Думал спросить, можно ли вернуть персонаж в другое место. Скопировать в одном, а вернуть в другое. Но теперь и так стало понятно, что нет, нельзя. Принцип совершенно иной, чем я предполагал. А в таком раскладе и слив, и залив происходит в той точке, где находится персонаж. Хм. Еще вопрос, сработает ли копирование кода суцело нормально. Ведь он хоть и в темном мире, но, скажем так, в особенной его локации. Ладно, это уже на месте и попробую. Спасибо за информацию. Вы сейчас мне все скинете текстом? Да, вообще всю инфу скину. Спасибо, жду тогда. Хорошо, до свидания. До свидания. Я отложил смартфон и потянулся, и уставился на пустое место рядом с собой. Блин, опять теле где-то бегает. Надо бы узнать, где. Я снова взял телефон и набрал своей девушке. Связь соединилась, и звонок раздался со стороны кухни. А еще оттуда донесся голос. «Я тут!» Скинув набор, я улыбнулся я и, обув тапочки, отправился прямиком на кухню. Или сидела там за ноутбуком с открытым окном и закрытой дверью. Вот почему до меня не доносились запахи, ведь на плите что-то булькало в сковородке. А вот теперь запах рогу с чем-то мясным ударили в нос, и рот тут же наполнился слюной. Подойдя к девушке, хотел ее чмокнуть в губы, но она подняла вверх пальчик. «Зубки чистил?» — я махнул рукой. «Не-а. Вот почистишь, потом и целуй». Я усмехнулся и пошел в ванную комнату. Тем более организм как-то запоздало, но все же осознал, что кроме чистки зубов требуется кое-что еще. Закончив свои дела в ванной комнате, я услышал, как пиликнула смс -ка на моем смартфоне. Это, похоже, хакер скинул мне всю инфу. Но в комнату я не пошел. Суцел подождет. У меня пока есть дела поважнее. Я вторгся на кухню, как кочевник в селении, и Леш на меня удивленные глаза подняла. За время, что я был в ванной комнате, она успела надеть наушники. Но ничего, все ее видосики подождут. Я, патетически сделав грудь колесом, бросился к ней и нахрапом поцеловал в губы. Она даже пискнуть не успела. И тут я услышал голос гудлака из наушников. «Хм». — Ну, вы там занимаетесь, чем удумали, думали, а я потом позвоню. Я замер. — Блин, так она тут и не видосики смотрела. Я отстранился чуть от девушки. Тут уже не до поцелуев, когда ее все сотрясает от беззвучного смеха. Ну, как беззвучного. Какие-то приглушенные хрюки из нее все-таки доносились. Тут ее прорвало. Она залилась громким заливистым смехом. А вот мне что-то как-то не смешно было поначалу. Но затем, представив всю ситуацию, физиономию гудлака и посмотрев на хохочущую девушку, я невольно тоже стал подхихикывать, пока тоже не рассмеялся в голосину. М да, неловкая ситуация вышла, конечно, но хоть посмеялись от души. Когда мы успокоились, Эли спросила. «Ты с кем там по телефону говорил?» «Да есть у меня там один проект. По легенде». «Ну да». «Ясно, бешеный целователь, ты мне лучше скажи. Голодный?» Вместо меня проручал в ответ мой живот. И как это он умудрился так подгадать? Эли улыбнулась. Сейчас покормлю, как раз рогу готово. Девушка встала из-за стола и достала глубокую чистую тарелку. А с Гудлаком-то о чем говорили? Эли заулыбалась, видимо, вспомнив, как я этот разговор прервал. Договорюш объявился, Гудлак сообщил, в каком клановом замке он сейчас и слезно просил посодействовать. Прям слезно. Ну, не прям слезно. Эли закинула мне на тарелку первую лопатку блюда но вот его как раз просили слезно». Я усмехнулся. «Ясно. Ну, это отлично, если Гаврюша найдется». «Именно». Девушка положила передо мной тарелку парящего рагу, кусочек белого хлеба и вилку, а затем чмокнула меня в губы. «Приятного аппетита!» А я побежала в легенду, пока Гаврюша куда-нибудь опять не запропастился. «Спасибо. Удачи!» Я хотел ущипнуть ее за одно приятное место, но не успел. Она хихикая уже упорхнула с кухни. Эх, но ничего, я втянул носом аромат рогу. тут мне тоже есть чем заняться. После того, как плотно поел с двумя добавками, я как колобок выкатился из-за стола. Затем, наконец, пошел смотреть, что там мне прислал хакер. А прислал он мне все, и файл, который надо закинуть на SSD, и модель SSD, и даже модель квадрокоптера. Я, когда погуглил, сколько это дело стоит, присвистнул. За такую цену можно весь комп собрать, ну, разве что без видеокарты. А тут только один жесткий диск. Цена на коптер тоже не особо порадовала. Ну, ладно, что уж делать. Заказав все, что мне требуется через интернет, пришлось даже доплатить за срочность. Зато уже через полтора часа все было у меня. Еще полчаса я потратил на подготовку и, подключив SSD к шлему, нырнул в легенду. Оказавшись в игре, я тут же открыл чат и вбил. Хэштег «Слив Суцел. И ничего не произошло. То есть совершенно. Не, процесс, может, и пошел, но это вообще никак не отобразилось. Ну да, альфа-версия. Что от нее еще ждать? Ладно, когда выйду из игры, станет понятно, записался на жесткий диск код Суцела или нет. Может, как раз сейчас он и записывается. А пока я сверился с картой и помчал до ближайшей туманной магистрали. Где-то через полчаса пути заметил в небе какое-то черное дымящее полотно, несущийся с приличной скоростью. Это нечто, скорее всего, кто-то из богов. Прикинул по карте. Да, направляется примерно туда же, куда и я. А значит, нет смысла уточнять дорогу. Я на верном пути. Через три с половиной часа, вот что значит отсутствие нужного свитка телепорта. Я был на месте. И это еще я на многоножках прошел большую часть пути. Даже думать не хочется, сколько бы я был в пути на своих двоих. Логово смерти окружала белоснежная, похожая на выбеленную кость, ровная стена. А может и правда, стена из кости? Я потыркал ее пальцем, потом побил ногтем. Действительно, на кость похоже. Но стена эта была скорее декоративной. Во-первых, ход внутрь не имел никаких ворот принципиально. А во-вторых, высота этой стены не превышала двух метров. Внутри находились невысокие одноэтажные домики из такого же белого материала. Между ними находились ажурные невесомые мостики. Вот только отсюда не было видно, через что они были перекинуты. Речушка там, что ли, или ручеек? И еще на территории находился какой-то странный серый лесок. Вся площадь этого дела составляла где-то двадцать соток. Похоже, смерть самая аскетичная из всех божеств темного мира. Это место ни в какое сравнении не идет с тем же замком Анубиса, то есть уже особняком Фуфлунса. Подождав с полчаса, увидел, как с неба на крыльях спикировал серый лесок мужчина с темной кожей. Похоже, кто-то из богов. Наверное, мне пора появляться. Я открыл божественное умение и принял облик фофлунса, а затем отменил невидимость и зашел через отсутствующие ворота в стене на территорию смерти. Как только я пересек незримую черту, нечто потянуло во все стороны из меня, даже не могу сообразить что, как будто вокруг меня пылесос и что-то тянет и тянет, но не воздух. Сделал шаг наружу и тут же отпустила. Ага. Видимо, все-таки неспроста смерть поселилась именно здесь. Место особенное. Зашел снова внутрь, и невидимый пылесос опять стал из меня что-то высасывать. Вот только понять, что было решительно, невозможно. А система совершенно никак на это не отреагировала. Ничего не написала. Может, это какое-то место силы? Да нет, тогда наоборот. Что-то поступало бы извне, а не высасывало. А может, это из-за того, что я живой, а не мертвый? Ладно, гадать бессмысленно. Главное, что хп не падает, но и ладно. Пройдя мимо одного из домиков, наконец увидел, через что проходят эти мостики. Ни ручей, речушка-переплюйка, шириной метра полтора не больше. Вот только вода там не текла. По руслу медленно полз какой-то черный и даже на вид плотный мазут. Купаться я здесь определенно не буду. Между тем я вошел в странный лесок который оказался скорее садом, но не менее странным. Деревья тут были полностью обтянуты паутиной, но на них висели какие-то плоды. Присмотрелся. Боже, да это яблоки! Просто невероятно высушенные, этакие такие яблоки В центре сада на троне сидела смерть и залипала в какое-то черное пространство перед собой. Время от времени тыркала туда своими пальцами с задумчивым видом. Прямо перед ней в сгустках тьмы сидели двое смотрелся в имена — Фанф и Танатас. Когда я подошел достаточно близко, смерть скосила на меня глаза и ткнула пальцем в землю перед собой. Там заклубилась тьма, уплотнилась, а затем стала тем же самым, на чем сидели остальные боги. Хм. Однозначно любопытный дизайн пуфика. Смерть перевела свой взгляд обратно к своей черной карте, планшету, ну или чему-то такому, и тихо сказала — Здравствуй, Фуфлонс, присаживайся. Я ответил Приветствую смерть. Кивнул двум уже сидящим богам и сел на сгусток тьмы. Кстати, если Ванф кивнула в ответ на мой кивок, то Танатос Фуфлонса в принципе проигнорировал. Походу, его и тут не особо уважают. Перевел взгляд на сосредоточенную смерть. Совершенно непонятно, что она там творит, но раз надо подождать, значит подождем. Вон Ванф с Танатосом. Сидят и не выёживаются, так что подожду и я. Смерть копалась в своем черном планшете еще минут десять, а потом схлопнула его руками и подняла на нас взгляд. Сначала глянула на меня, затем перевела взгляд на Танатоса. В этот миг зеленые огоньки в ее глазах мигнули. Она задержала на нем взгляд гораздо дольше, чем на мне, вернее на Фофлунсе. Затем перевела свой взгляд на богиню. Ванф, ты знаешь свою задачу? Смерть материализовала в руке кристалл черного цвета. Я провела полную проверку. Все сто процентов рун нанесены. Через полчаса начало масштабного ритуала. Не опоздай. Ванф ответила. Да, смерть, не опоздаю. Поспеши же. Ванф кивнула, забрала из рук смерти кристалл и тут же исчезла в хлопке телепорта. Когда смерть повернула свою голову Танатосу, и ее зеленые зрачки в глубине глазниц опять мигнули. Танатос! Ты тоже со своей задачей знаком. В другой руке смерти материализовался такой же кристалл, только белого цвета. Бог встал со своего пуфика, взял в руки кристалл и покрутил его перед глазами. Затем посмотрел смерти в глаза. Смерть, какой ритуал ты готовишь? Может, все-таки объяснишь? В глазах божества опять мигнули зрачки. Она покачала головой и чуть хрипловато ответила. — Все еще не время. Ты тоже не опаздывай. Бог посверлил смерть несколько секунд глазами. Потом, молча кивнул и, подпрыгнув вверх, взмахнул своими крыльями. Еще пара мощных взмахов, от которых даже небольшой ветер поднялся, и он полетел в ту же сторону, с которой появился. Смерджи, не отрываясь долго, как будто с грустью смотрела, как Бог летит. Посмотрела на меня только тогда, когда Танатос превратился в точку вдали. Хм, не понял. Мне показалось, или у них тут шуры-муры. Хотя, скорее, судя по поведению Танатоса, неразделенная любовь. Впрочем, неважно. Меня это не особо волнует. Все равно, смерти скоро конец, наверное. Смерть же обратилась ко мне. Фуфлунс, твоя помощь мне нужна тут. Просто контролируй, как проходит ритуал. Все должно пройти по плану, но в случае чего вытащишь меня из круга. Хорошо, смерть? Она легонько кивнула, встала строна трона и, поманив меня пальцем, отправилась. Так, вот ее спина перед глазами. Мы одни. Все сложилось просто идеально. Я мешка активировал божественные заклинания, Но вместо того, чтобы земля схлопнулась на богини, пылесос, который я ощущал все это время на мгновение, высосал из меня несколько десятков тысяч манны. Не понял. Передо мной выскочила табличка. Внимание! Вы попытались использовать магию вместе с силой смерти. Попытка заблокирована защитной системой. А, теперь понял. Вот засада. Смерть внезапно остановилась и резко развернулась ко мне. Офлоунс? Затем наклонила голову чуть вбок, пристально на меня смотря. Или же не фуфлунс? Вокруг меня из земли вверх взметнулись черные ленты, настолько черные, что было ощущение, будто вовсе не отражали никакого света. Эти ленты тут же набросились на меня и спеленали так, что я даже двинуться не мог. Смерть же подошла ко мне вплотную и смотрелось в мое лицо. Неужели мне так повезло? Зеленые зрачки костлевые заполнили все пространство глазниц. Сегодня действительно очень удачный день. «Смерть — это я, Фуфлунс!» И ведь не постеснялся наглец явиться передо мной под личиной, которую я и так на тебе видела. «Да я — это я, Фуфлунс я!» Смерть отстранилась, и на ее зубах чуть проявилась улыбка. «Бесполезно призванный. Но-то мне твое поведение показалось странным. Фуфлунс всегда заискивал передо мной. Вот блин! Что-то ситуация мне совсем перестает нравиться. Что делать?» Я попытался дернуться, но ленты держали крепко. «Все, что я мог, это просто кое-как напрячь мускулы». «Ты столько мне крови попил, трех моих богов убил. Я зубами скрипела, думала, как тебя поймать. После ритуала собиралась все силы бросить на твои поиски». Смерть развела руки в стороны. «А ты сам ко мне явился. Очень удачно». Смерть махнула пальцем и, развернувшись, отправилась по направлению, откуда я в этот сад пришел. Лента же понесли меня вслед за ней». Когда мы вышли из сада, она меня развернула лицом к ней и крайне довольно заявила. «Сейчас ты станешь свидетелем моего триумфа, а после...» Божество многообещающе помолчало. «Я займусь тобой». Запахло не просто жареным, а уже паленым. Я пытался лихорадочно сообразить, что же делать, но в голову ничего толкового не приходило. На каждую попытку активировать божественную магию пылесосы вокруг откачивали мою ману. У меня уже меньше половины осталось, а толку было ровно ноль. Пока я пытался дергаться, смерть занималась своими делами. Подходила к определенным деревьям в саду, водила перед ними руками, и на их стволе загорались непонятные мне символы. На каких-то деревьях символы загорались черным цветом, на каких-то белым. Когда закончила, она оказалась в круге из подсвеченных деревьев диаметром метров двадцать. Она крикнула: "Смотри!" и развела руки в стороны. Где-то вдалеке прогрохотало затем с другой стороны, а потом будто со всех сторон. Далеко-далеко в небо ударил столб света, затем второй и третий, и дальше по кругу. Скоро стало понятно, что мы находимся в центре огромного круга, на сотни, если не тысячи километров. Внезапно на одном из деревьев погасли символы, а само оно засветилось белым. В яркой вспышке за долю мгновения сгорела вся паутина, и дерево начало разводить свои ветки в стороны. Высушенные яблоки стали наливаться соком и краснеть, Через тридцать секунд уже все дерево было покрыто крупными красными яблоками. Следом за первой яблоней погасли символы на второй, и весь процесс повторился, и так поочередно случилось с семью деревьями. А вот на восьмом процесс поменялся. Когда погасли символы и яблоня начала светиться, свет мигнул и погас. Яблоки резко начали гнить и стекать светок на землю. Под панический крик смерти «Нет!» яблоко взорвалось с мощным выбросом белого света. Меня ослепило, я прокинула назад. Еще и по земле прилично так протащило. Когда зрение стало немного ко мне возвращаться, я посмотрел, сколько у меня хп. Две трети слезало, как с куста. Проморгавшись, я поднял верхнюю часть тела и оперся о руку. О, лент-то на мне больше нет. Посмотрел вперед и, мягко говоря, удивился. Ни одно дерево не уцелело. Все пространство было завалено стволами и ветками. Тут и там торчали вверх выкорчеванные корни. Мне кажется, или в ритуале что-то пошло не так. Став посмотрел на место, где должна была быть смерть. Никого. Хм, странно. Тогда, переступая завалы, подошел ближе и увидел, что смерть все-таки там. Она лежала на спине и смотрела сильно потускневшими глазами в небо. Ниже ребер тела было просто оторвано и валялось рядом. Правда, тоже частями. От оторванной части тела еще и ногу оторвало. Из огромной раны смерти на землю хлестала сама тьма, По всему выходило, что смерть прямо сейчас умирала. Да уж. Честно говоря, изначально я думал, что придется превозмогать. Будет невероятная битва, в которой вообще не факт, что победа останется за мной. Когда смерть меня раскусила, о битве с превозмоганиями я уже не думал. Думал, как бы спастись. А в итоге все закончилось, как я и не предполагал. Планы планами, а жизни на них плевать. Все может закончиться вот так, глупо. Смерть все так же, смотря в небо, тихо прошептала. «Не пойму. Все было рассчитано, и я все делала верно». «Рассчитано». «Хм. Тут мне в голову пришла одна мысль. А если это я поменял местами две большие части символов в одном месте, это ничего?» Смерть медленно перевела на меня свои тускнеющие зрачки и просто смотрела, ничего не говоря. «Видимо, чего?» Я сделал пару шагов вперед и присел рядом со смертью на корточке. «Слушай, а для чего был этот ритуал? Любопытно стало». Смерть долг, смотрела на меня молча, потом отвернулась и ответила. «Для Танатоса». «Чего?» Смерть еле-еле усмехнулась. «Ритуал вернул бы мне мое тело, жизненные силы и красоту». М -м, «Серьезно?» М «Да, Прошу шура это я верно угадал. Хотя там бы только слепой не увидел, как смерть смотрит на паренька. И ведь столько сил потратил на этот ритуал, даже меня и смерть богов на второй план отодвинула. Да уж, что сказать, женщины». Богиня же как-то флегматично продолжила, по-прежнему смотря в свинцовое небо. Про удачный день я не угадала. Ты и ритуал, который я так ждала, испортил. А теперь смотришь, как я умираю. Не знаю, как это работает, но мне даже стало немного жаль своего врага. У меня момент триумфа. Небо гордо поставить ногу на грудь помирающей вражины, вот только как-то не тянет. Посмотрев под ноги, поднял и сушеное яблочко, Да уж только на помойку. И зачем ей были нужны эти яблоки? Так, стоп. Повинуясь какому-то чувству, я залез в инвентарь, достал оттуда яблоко и дум... и уставился на него. Тут же проснулся хомяк и завизжал. Ты чего творишь? Но я поддался какому-то порыву души и протянул яблоко смерти. Та перевела взгляд на плод в моей руке и даже как-то недоуменно прошептала. Это что? Ты же яблони пыталась оживить. Ешь. Что? Недоумение в глазах смерти было на двоих. Ешь, говорю. — Хуже ведь уже не будет. И давай быстрее, пока я не передумал. Смерть молча и с подозрением смотрела на яблоко уже почти погасшими глазами. Но все-таки протянула к нему свою костлявую руку. Затем взяла яблоко в руки и откусила.